Конев Иван Степанович, годы жизни, 28 декабря 1897, 21 мая 1973 года, маршал Советского Союза. Иван Степанович Конев родился 28 декабря 1897 года в деревне Родейна Вятской губернии в бедной крестьянской семье. После окончания инского училища он стал работать табельщиком на лесосплавах Архангельской и Вологодской губерний. В 1916 году он был призван в армию и направлен в учебную команду для подготовки унтерофицеров. После окончания учебы Конев отправился на Юго-Западный фронт унтер-офицером 2-го отдельного артдивизиона После распада старой армии Конев вернулся к себе на родину, Участвовал там в установлении советской власти. Вскоре он был избран членом Никольского уездного исполкома, а затем назначен военным комиссаром уезда. В 1918 году Конев добровольно вступил в ряды Красной армии и в качестве комиссара бронепоезда сражался против армии Колчака на Восточном фронте. Затем был назначен комиссаром стрелковой бригады, а потом и дивизии. После разгрома армии Колчака Он в 1921 году был переведен комиссаром штаба Народно-революционной армии Дальневосточной Республики, действующей против японских интервентов. Будучи делегатом 10-го съезда РКПП в марте 1921 года, он участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. После Гражданской войны Конев окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава и командовал полком, а затем и дивизией. В 1934 году он окончил военную академию имени Фрунзе и был назначен командиром стрелковой дивизии. Затем Конев был вновь командирован на Дальний Восток, где получил назначение командующим особой группой войск в Монголии, потом второй отдельной краснознаменной Дальневосточной армией и войсками Забайкальского военного округа. Летом 1940 года Коневу было присвоено звание генерал-лейтенанта, и он получил назначение на должность командующего Северо-Кавказским военным округом. Весной 1941 года Конев по приказу Наркома обороны начал формирование 19-й армии из войск своего округа, части которой за несколько дней до начала войны стали перебрасываться к границе, Но к 22 июня полностью сосредоточены не были. Главные силы армии вступили в боевые действия в июле в районе Витебска, где на несколько суток задержали продвижение немецкой третьей танковой группы. Затем армия Конева участвовала в Смоленском сражении, нанося контрудар под Духовщиной. В сентябре Коневу было присвоено звание генерал-полковника. Тогда же он был назначен командующим войсками Западного фронта, действующего на московском направлении на 340-километровом отрезке от озера Селигер до Ельни. В эти же дни командование вермахта завершило подготовку к операции «Тайфун», целью которой был захват Москвы. В первые же дни оборона войск Западного и Резервного фронтов была прорвана, противник продвинулся в глубину, от 15 до 70 километров. Проведенные командованием Западного фронта контрудары не принесли успех. Это вынудило Конева доложить Сталину о реальности выхода противников в тыл войск первого эшелона и просить его разрешения на отход. Но Сталин не дал такого разрешения. И уже 7 октября немецкие танковые группы соединились в районе Вязьмы взяв в кольцо войска 19-й, 20 24 и 32-й армий. Для расследования случившегося в штаб Конева приехали члены ГКО Молотов и Ворошилов. Дело шло к отдаче Конева под трибунал. Но бывшего командующего спас Жуков, назначенный на должность командующего Западным фронтом и взявший Конева своим заместителем. В середине октября возникла угроза прорыва немецких войск к столице севера, и Конев, направленный на этот участок, сумел провести контрудар, в результате которого в районе Торжка была разгромлена прорвавшаяся танковая группировка противника. Это реабилитировало Коневу в глазах Сталина, который приказал возложить на него командование вновь созданным Калининским фронтом из войск, действовавших ранее на правом крыле Западного фронта. Войска Калининского фронта первыми начали контрнаступление против гитлеровских войск и уже 5 декабря прорвали оборону 9-й немецкой армии, а 16 декабря освободили Калинин. К началу января 1942 года войска Конева вышли к Волге северо-западнее Ржева. Большую часть 1942 года войска Калининского фронта действовали против Ржевского выступа, который Сталин считал важным стратегическим плацдармом противника для нового наступления на Москву. Несмотря на то, что войска группы армий «Центр», находящиеся в этом выступе, окружить не удалось, командование вермахта было вынуждено перебрасывать сюда войска с действительно важных стратегических направлений, что облегчило положение действующих там советских войск. Весной 1943 года Конев был назначен командующим Степным резервным фронтом, силы которого должны были быть введены на втором этапе сражения на Курской дуге. Но уже на первом этапе по приказу ставки ему пришлось вводить в полосу Воронежского фронта пятую гвардейскую танковую и пятую гвардейскую армию сыгравшие решающую роль в сражении под Прохоровкой. К 13 августа войска Конева подошли к Харькову, прорвали внешнее кольцо его обороны, а через 4 дня завязали бои на его окраине. По приказу Конева город был охвачен почти со всех сторон. По единственной шоссейной и железной дорогам противник стал отходить из Харькова. 22 августа последовал ночной штурм города. И к 12 часам следующего дня город был освобожден. Чтобы не дать немецким войскам опомниться, по приказу Конева был организован авиационный удар по отходящему противнику. 28 августа ему было присвоено звание генерала армии. 23 сентября была освобождена Полтава, а на следующий день был захвачен плацдарм на Днепре, северо-западнее Днепродзержинска. 5-8 января 1944 года была успешно проведена Кировоградская операция. В конце января, в результате проведенных операций на стыке 1 и 2 бывшего степного украинских фронтов в районе Корсунь-Шевченко образовался выступ, который Гитлер приказал удержать с целью восстановления обороны под Днепру. Этот выступ Ставка приказала срезать, Командующему первому украинским фронтом генералу Ватутину и Коневу. Операция проходила с 24 января по 17 февраля. Была окружена и уничтожена группировка генерала Штиммермана. Коневу было присвоено звание маршала Советского Союза. В марте войска второго украинского фронта овладели Уманью и форсировали Южный Бук на протяжении 100 километров. К концу марта войска вышли на государственную границу, перенеся военные действия на территорию Румынии. К середине апреля войска Конева достигли Карпат, вышли на подступы к Яссам и Кишиневу. Но Коневу освобождать Молдавию и Румынию не пришлось. В мае он был назначен командующим Первым украинским фронтом. Целью новой операции был разгром группы «Северная Украина» освобождение Западной Украины и Юго-Восточной Польши. Планируя операцию, Конев решил нанести два равных по силе удара на львовском и Раво-Русском направлениях, учитывая, что это вынудит немецкое командование распылить свои силы. 13 июля операция началась, и к 18 июля оборона противника была прорвана на глубину 50-80 километров. Немецкое командование ожидало главного удара на львовском направлении, сосредоточив здесь значительные силы, и потому сопротивление на раворусском направлении оказалось незначительным. Поэтому часть войск Конев повернул в тыл львовской группировки. Вскоре под Бродами было окружено 8 немецких дивизий. К концу дня 22 июля вражеская группировка была ликвидирована. 27 июля были освобождены Львов, Перемышль, Станислав. К 1 августа в районе Сандомера была форсирована Висла и создан важный плацдарм для дальнейшего наступления. Немецкое командование, понимая всю опасность этого плацдарма, попыталось нанести по оборонявшимся на нем советским войскам несколько контрударов, подтянув для этого 16 пехотных и танковых дивизий. Тогда Конев ввел в сражение Пятую гвардейскую танковую армию из своего резерва, которая отразила натиск противника. За Львовско-Сандомерскую операцию Коневу было присвоено звание Героя Советского Союза. 1 октября войска 1 Украинского фронта перешли Чехословацкую границу северо-западнее Дукельского перевала и при содействии чехословацких войск овладели перевалом. В завершающем году войны войска первого Украинского фронта начали наступление с Сандомерского плацдарма. В ходе наступления были разгромлены как тактические, так и оперативные резервы противника и создана угроза его окружения между Пулковским и Сандомерским плацдармами. Незадолго до начала операции Сталин в разговоре с Коневым потребовал предотвратить разрушение немцами важного Домбровско-Селезского района и сохранить Краков. Коневу пришлось отказаться от применения артиллерии и авиации и создать для немецких войск угрозу окружения, предварительно оставив для них коридор для отхода на юг. Но лишь только противник оставил Краков и стал отходить, как его колонны были накрыты артиллерийским и авиационным огнем. Краков послужил для Конева ключом к Селезии. Третья гвардейская танковая армия была повернута с Вроцлавского на направление. Армии полукольцом охватывали 20-тысячную группировку немцев, угрожая ей окружением. Но, учитывая приказ Сталина сохранить Селесский район от разрушения, Конев вновь оставил немцам коридор для отступления. Уже к 20 числу числам января войска Конева вышли к Одеру и форсировали его. Вместе с командующим Первым Белорусским фронтом маршалом Жуковым, Конев настаивал на немедленном наступлении на Берлин, где не было создано прочной обороны и не имелось достаточного количества войск. Но Жуков опасался удара по своему правому флангу со стороны восточно-померанской группировки. Коневу же пришлось проводить Нижнеселесскую операцию с целью разгрома группы армий «Центр». В течение суток 8 февраля войска 1 украинского фронта прорвали одерский оборонительный рубеж. Были захвачены плацдармы на западном берегу Нейсе. 1 апреля капитулировал 18 тысячный гарнизон города крепости Глугау. В районе Бреслау была окружена 40 тысячная группировка противника. Войска 1 украинского фронта овладели Нижней Селезией и охватили верхней Селезскую группировку. На правом крыле фронта войска были готовы к штурму Берлина. Однако Жуков по-прежнему хотел захватить Берлин самостоятельно. Войска Конева должны были разгромить противника южнее Берлина и выйти к Эльбе на соединение с союзными войсками. В первый же день наступления, 16 апреля, Войска Конева прорвали главную полосу обороны противника и форсировали шпреи. В это же время войска Жукова застряли на достаточно укрепленных Зиеловских высотах. Желая взять Берлин к 1 мая, Сталин приказал Коневу повернуть танковые армии на Берлин, сказав обоим командующим, что Берлин возьмет тот, кто первым туда ворвется. Танковые армии, дополнительно усиленные артиллерийскими и авиационными соединениями перешли в наступление и 22 апреля вышли к южной окраине Берлина. 25 апреля войска 1 Белорусского и 1 Украинского фронтов соединились западнее Берлина. Вся группировка противника была окружена. Гитлер приказал 12-й армии Венка оставить на Западе рубеж своей обороны против американцев на Эльбе и направиться к Потсдаму на соединение с окруженной 9-й армией. В штаб Венка для координации боевых действий был направлен главный советник Гитлера по оперативно-стратегическим вопросам фельдмаршал Кейтель. С севера действия Венка должны были поддерживаться контрударами армейской группы. Но пробиться к окруженному Берлину Венк не смог. 2 мая 1945 года столица Германии капитулировала. Последним актом в войне для Конева было взятие Праги 9 мая и пленение остатков группы армий Центр. За победы на завершающей стадии Великой Отечественной войны Конев дважды был удостоен звания героя Советского Союза и награжден орденом Победа. В первый послевоенный год Конев был назначен главнокомандующим Центральной группой войск и Верховным комиссаром по Австрии. После своего возвращения из Австрии он назначается главнокомандующим сухопутными войсками и заместителем министра обороны. На этом посту он пробыл до 1950 года. С 1950 по 1955 год Конев командовал войсками Прикарпатского военного округа. В мае 1955 года был образован Варшавский договор, первым главнокомандующим, объединенными войсками которого, стал Конев. Одновременно в 1956 году он был назначен первым заместителем министра обороны и главнокомандующим сухопутными войсками. Конев осуществлял непосредственное руководство по давлением венгерского восстания в октябре-ноябре 1956 года. В 1961-1962 годах Конев являлся главнокомандующим группой советских войск в Германии и принимал активное участие в берлинском кризисе 1961 года. Иван Степанович Конев скончался 21 мая 1973 года.